Глава шестнадцатая Алиса отчаянно махала руками, пытаясь отбиться от наседавшего на нее монстра, как вдруг обнаружила, что колотит по одеялу. Она проснулась, кошмарный сон закончился. Испуганный взгляд метнулся по сторонам, желая убедиться, что она в безопасности. Широкая кровать, изысканная мебель, красивая спальня. Она вспомнила, где находится. Эта комната и загородный дом в целом намного лучше квартиры Давтяна. Что за странную игру ведет с ней судьба? Каждый раз она перебирается во все более дорогое жилье, но главное в ее жизни остается прежним. Место новое, а страхи старые, и ужас, пробравшийся в нее тистом пауком, разрастается. Вчера на квартиру Довтяна за ней приехал Артур Шильман, основной владелец комбината «Нанохиммед». Алиса узнала его, на новогодней вечеринке их познакомил Давтян. К тому времени Волков, на которого она угробила лучшие годы жизни, потерял должность, стал выпивать, и Алиса поняла, пора искать запасной вариант. Первым спасителем стал Сурен, одинокий богатый мужчина, у которого разве что слюнки не текли при встрече с ней. Но вчера кошмар повторился, Сурену стало плохо от выпитого, и Шильман увез Алису к себе домой. Он богаче и влиятельнее Давтяна, но что ей с этого? Он женат, и у него есть сын. Бизнесмен приютил его по просьбе друга. Только и всего. Здесь ей ловить нечего. Она помнит, каким взглядом ее встретила жена Шильмана, Анна. «Если что, раздавлю и не поморщусь». Ночь на нервах не позволила сносно отдохнуть. Алиса снова стала задремывать. Окончательно ее разбудил звонок телефона. Она отбросила одеяло и схватила трубку. Давтян. На дисплее высвечивалось его имя. Да, Сурен, как я рада! Ты поправился? Где ты? защебетала воодушевленная девушка. Но ей ответил другой голос. Алиса, это врач Левон Маркарян. Я вчера приезжал на помощь Сурену. Я помню, и что? Напряглась девушка. Я сделал все возможное, но. мужской голос дрогнул. Его сердце остановилось. Что? Вы про кого говорите? Где Сурен? Сурен умер. После паузы ответил врач и сухо добавил. «Сердце». У Алисы перехватило дыхание, а потом на нее нахлынула волна возмущения. «Как же так? Вы его врач, вы знаете его болячки и должны были его спасти. Он позвонил вам, потому что был уверен, что вы ему обязательно поможете». Врач извинялся, оправдывался, успокаивал, пока Алиса не бросила трубку. Она встала с постели, взъерошила волосы, посмотрелась в зеркало. Нервы быстро превращают ее в старуху. Что же делать? Все опять повторилось, точь в точь, как с Волковым. Выпил, стало плохо. Увезли, не смогли спасти. Остановка сердца. Опять и врачи, и полиция будут твердить про естественную смерть. Она бы тоже поверила, если бы не сломанные астры. Они понятия не имеют, что они означают. Придется им объяснить. Где телефон тупого полицейского? Как там его? Он оставлял визитку. Вот она, майор Валеев. Алиса набрала номер, дождалась ответа и яростно выпалила. Опять? А вы не верили? Алиса Никитина? Что случилось? Давтян умер, вот что! Кто такой Давтян? Сурен Давтян, бизнесмен. Я ушла к нему, потому что на старой квартире меня бы убили. Успокойтесь, расскажите, как умер Давтян. Мы были дома, собирались ужинать. Сурен выпил коньяк. Ему стало плохо. Приехал врач, а сегодня... Сегодня врач сказал, что Сурен умер от сердца. Валеев заинтересовался. Коньяк, сердечный приступ, смерть. История повторяется. Какой коньяк он пил? Армянский, но дело не в коньяке. Я нашла сломанные астры. Астры? Переспросил Валеев, припоминая реакцию девушки на сломанные цветы. Про цветы поподробнее, пожалуйста. Вы снова не поверите, какая к черту естественная смерть, если подброшены цветы. Алиса, выпейте успокоительного. Я приеду. Где вы? Принял решение оперативник. Алиса выскочила босиком из комнаты в ночной сорочке, прижимая телефон к уху, и столкнулась с хозяином дома. Скажите адрес. Где я? Шильман остановил девушку, встряхнул ее за плечи. В чем дело? Звонили от Сурена? «Его больше нет! Умер!» Алиса заплакала, беспомощно опустила руки, ткнулась носом в мужское плечо. Шильман одной рукой обнял девушку, другой перехватил трубку. На шум вышла его жена Анна в халате с косметической маской на лице. Женщина оценила неприличную сцену и яростно зыркнула на мужа. Слов не потребовалось. Шильман подтолкнул девушку в комнату. «Оденьтесь, умойтесь, приведите себя в порядок, а я решу вопросы». Он забрал телефон, оттуда слышался голос Валеева. «Я боюсь!» – пролепетала девушка. «Глупости! Мой дом под охраной!» – уверенно сказал бизнесмен.